Странные люди. Ольга Васильева. Значит, когда стан морщиней его я стану стань тружей детей держали ты 국민ively, saúde le entender landauers Jungai dizlan Iki danako hasse d avez iき Wush 숨 angio la segodular Батыр, батыр, әлеш. Батыр, батыр, әлеш. Батыр, батыр, әлеш. Глава первая. Она стояла на краю тротуара и яростно махала пролетающим мимо неё машинам. Ни одна как назло не останавливалась. То ли она опять встала в неподходящем месте, никогда не могла разобраться в этих автомобильных правилах, где можно, а где нельзя взять пассажира. То ли в наступающих сумерках её просто трудно было заметить. День кончался... Промозглый зимний питерский день. С неба сыпалось что-то мелкое и колючее, и, касаясь земли, тут же становилось водой под ногами, словно её было мало ещё на разбитом тротуаре и на мостовой. Светлана сердилась. Внезапно позвонили из университета. Надо было срочно заменить заболевшую коллегу, принять экзамен у её группы. «Как назло ещё вечерники Думала она. Придется силой вытягивать из них какие-то обрывки знаний, а студенты еще и сопротивляться будут, рассказывая ей разные жалостревые истории, почему они абсолютно не знают предмета. На выбор. Семейные проблемы, маленькие дети, которых не с кем оставить, злобный начальник, заставляющий задерживаться после работы до ночи, полная неспособность к иностранным языкам. «Я еще в школе не мог запомнить и двух английских слов, что со мной мучиться, и т.д. и т.п.» Словом обычной отговорки обычных студентов, дневники, они или вечерники, неважно. Она задумалась и не заметила, как близко от нее пронеслась черная машина и обдала целым веером брызг из ближайшей лужи. Ох, и отскочить не успела» да Досадрево думала Светлана, обтирая лицо салфеткой и отряхивая шубу. «Ну вот, как теперь на работу ехать? Разве что успею заскочить на кафедру, там умоюсь и обсушусь. И переобуться можно, там в столе лежали запасные туфли на такой вот случай, и даже, кажется, колготки». Черная машина задом подъехала к ней, дверца распахнулась, Незнакомый мужчина выглянул и начал многословно извиняться. «Что же вы тут так близко стоите? Везде лужи. Вас сейчас еще кто-нибудь забрызгает. Вас подвести куда-то?» Светлана с сомнением оглядела свою мокрую шубу. «Слава богу, кролику ничего не сделается, высохнет и все». И сказала. «Ну, хотелось бы. На Грибоедова, Кривиному мостику». «Но теперь я вам все сиденье испачкаю». «Ничего», — засмеялся мужчина. «Это мне в наказание за то, что я вас оббрызгал». Он приглашающе махнул рукой, и Светлана села на переднее сиденье, нарушая свое же правило безопасности, никогда не садится рядом с незнакомым водителем. Впрочем, она тут же поняла, что заднее сиденье занято, Послышалось басовитое борчание и к ней протиснулась бородатая морда. Она даже вскрикнула от неожиданности, а мужчина огорчился. «Не любите собак?» и тут же приказал фонтик фу!» Морда симпатичного Эрдеря убралась назад. «Нет, что вы, такой симпатяга!» Оборачиваясь назад, воскрикнула Светлана. Эрдель Терьерфунтик, рыжий и бородатый, был симпатичным и чем-то смахивал на барда костра. Не хватало только гитары. Когда она сказала об этом, мужчина рассмеялся. «Вот это комплимент! Но поёт он здорово, особенно когда музыка звучит погромче». И он прибавил звук у плеера. Машину заполнила ритмичная, но в то же время негромкая мелодия. Певец, казалось, не пел, а нашёптывал – Исполнение было необычным и приятным. «Мараес», — пояснил водитель, — «а вы знаете его?» Светлана прислушалась. Мелодия показалась знакомой. «Кажется, что-то из Латинской Америки, да?» «Бразилия», — коротко ответил мужчина. Он сосредоточенно смотрел на дорогу. Впереди была пробка, и он лавировал между машинами, выезжая в незнакомый переулок. «Так можно пробку объехать», — ответил он на ее вопрошающий взгляд. Светлана бы испугалась, но симпатичный Эрдер, сосредоточенно сопящий сзади, успокаивал и внушал доверие. Водитель усмехнулся, видимо догадавшись о причине ее волнения. «Все правильно. Лучше не рискуйте, садясь в незнакомые машины. Но мы с Фунтиком достойны доверия. Правда, друг?» Из-за сидений сноба показалась бородатая голова и что-то проворчало. Он сосредоточенно обнюхал воротник ее шубки, волосы и улегся на место. «Торопитесь?» — спросил мужчина. «У меня экзамен через полчаса. Тут ехать всего ничего. Но опять какой-то дурак закрыл метро на вход. И вот что теперь делать?» «Экзамен? У вас? А, вы преподаватель». «И какой же экзамен?» английский Да еще вечерники. Да еще и не мои коллеги. Та заболела, и вот». С досадой отозвалась Светлана. «Ничего, сейчас мы прямо к вашей работе приедем». И правда, через пару минут уже были видны огни Невского, и машина подъехала прямо к Львинному мостику. «Спасибо вам», — обрадованно сказала Светлана. «Добрались просто замечательно, без всяких пробок». «Но я же сказал, что попробую искупить свою вину. Я очень старался», — улыбнулся мужчина. «А во сколько вы закончите? Часов девять?» «Да», — доставая кошерёк, сказала Светлана. «Боюсь, не раньше». «Так, во-первых, спрячьте деньги. Я просто вас хотел подвести и сделал это». «А во-вторых, я тоже часов в девять освобожусь, у меня встреча неподалеку, могу вас захватить обратно». «Нет, спасибо, вы уже вполне искупили свой проступок». Засмеялась Светлана, погладила Эрделью морду и вышла из машины. «Спасибо и всего доброго». Она махнула рукой и побежала через мостик. «В девять, мы ждем вас здесь!» Крикнул ей вслед мужчина. Она не обернулась. «Еще не хватало мне флирта с каким-то незнакомцем». «Смешно. Мне уже сорок пять. Да и ему не меньше. Небось, дети взрослые дома. А туда же!» Подумала Светлана и тут же забыла о нем. Конечно же, аудиторию ей не открыли. Лаборантка болталась не весь где, на кафедру было не попасть. И Светлане пришлось спускаться за запасным ключом к вахтеру, и развешивать шубку тут же около батареи. Её приличный с виду кролик почему-то распакся мокрой собакой. Студенты косились туда. Но Светлана держалась твёрдо, делая вид, что мокрая шубка у батареи в экзаменационной аудитории – самое обычное дело. Конечно же, экзамен шёл трудно. Незнакомые студенты упорно сопротивлялись, не давая ей ни малейшего шанса поставить им хоть тройку – Но Светлана с привычной настойчивостью убеждала их, что они что-то помнят. И студенты с трудом, и сбрекали обрывки знаний из памяти. А чаще из памяти мобильников. Но она делала вид, что не замечает гаджетов. «Ну, кажется, все!» — с облегчением вздохнула Светлана. И тут увидела, что у окна сидит еще один парень. «Что же вы? Идите сюда скорее!» Позвала она и приготовилась слушать. Ну, не тут-то было. Парень заговорил с ужасным акцентом, объясняя, что он плохо знает русский, потому английский ему дается тяжелее, чем другим. Но он готов заплатить сколько надо, не думайте. Светлана оторопела. Всякое бывало, ей деньги предлагали за экзамены и подарки. Ну, чтоб вот так, прямо и нагло... «Нет, другие делали это как-то более деликатно». Она никогда не брала ничего от студентов, и свои уже знали это. Но это же не ее группа. Может, коллега берет? Кто ее знает? И что теперь делать?» Светлана, стараясь говорить четко и раздельно, объяснила, что никакой оплаты она взять не может. А что касается занятий, то не она была его преподавателем, «Потому ей трудно судить, что делать в данном случае». «Во всяком случае, я вам советую попробовать сдать экзамен не мне, а своему преподавателю. Она вас знает, и ей будет проще с вами разобраться. Хорошо? Я вам сейчас ничего не поставлю ни в ведомости, ни в зачётку. А Нина Николаевна придёт через несколько дней, вы к ней подойдёте и ей сдадите». Но парень продолжал твердить своё, и она уже отчаялась. Но тут в аудиторию вошёл ещё один молодой человек, постарше первого. Он что-то спросил у него на своём языке. Тот разразился длинной речью. Второй человек ей сказал, что студент ни разу на занятиях не был, потому ему всё равно, кому сдавать экзамен. Он хочет сдать ей. Они смотрели на Светлану как-то так. Очень серьезно, без улыбки. Время было позднее, в здании почти уже никого, и она почувствовала себя неуютно. Она снова начала объяснять, что группа не ее, что студента этого она тоже видит впервые. Второй человек говорил по-русски лучше, но зато более настойчиво. Он сообщил, что без экзамена они отсюда не уйдут. Она запаниковала, что делать. объяснения не помогали «Уходить они не собирались, а ей надо было в любом случае закрыть аудиторию и сдать вахтеру ключи». И тут сам вахтер показался в дверях. «Ну что, закончили, что ли? Все уже ушли, одни вы остались. Закрывать пора». «Да, да, мы закончили», — с облегчением воскликнула Светлана. «Значит, договорились. Завтра подойдете на кафедру, узнаете, когда будет Нина Николаевна». «Я вам ничего не поставила, ведомость не закрыла». Парни посмотрели хмуро, но ушли. Вахтер забрал ключи и сказал, вы смотрите, чтобы они вас внизу не караулили. Давайте я вас через боковой вход выпущу». Светлана радостно согласилась, в глубине души обещая себе, что больше никаких вечерников, никаких замен, пусть хоть увольняют. Проскользнув через боковой выход из здания, Она нырнула в мокрую холодную темноту и быстро, крадучись, пошла через мостик. С другой стороны его стояла черная машина, и когда Светлана поравнялась с ней, дверца распахнулась. Она замерла на месте с отчаянной мыслью в голове. Бежать обратно и колотить в дверь сторожу — единственный выход. А из машины вышел мужчина и сказал. «Ну что же вы, я вас жду, как договорились, уже минут двадцать. «Студенты задержали?» Она насмерть забыла о своем попутчике со всеми этими волнениями, и теперь он показался ей таким родным, таким своим, что слезы навернулись на глаза. «Господи, ей не надо пробираться к метро, опасаясь этих странных и каких-то опасных на вид парней. Как хорошо, что он приехал!» Она нырнула в раскрытую дверцу машины, в её тепло. Пахло, как ни странно, не собакой, а хвоей и немного хорошим мужским одеколоном. Фунтик стукнул хвостом по сиденью, мужчина сел рядом и включил двигатель. Но тут в окошко машины постучали. Светлана грянула и обомрела. Там стояли те два парня и смотрели на неё. «Знакомые?» — спросил водитель. Она в нескольких словах объяснила ситуацию. Мужчина стал серьёзным. «Сидите здесь, я сам. Да, как вас зовут?» «Светлана Сергеевна», — испуганно отозвалась она. «Я Александр Николаевич». Он вышел из машины и начал о чём-то говорить с парнями. Они бурно жестикулировали. Но потом вроде успокоились, кивнули и ушли. Он сел на место и сказал... «Но надо же, какое сугораздило. Ребята-то серьёзные. Не знаю откуда. Диплом им нужен позарез, а сдать они, конечно, ничего не смогут. А вы денег не берёте. Я им сказал, что вы не можете чужие деньги брать. Что этот, другой преподаватель, у них должен принять экзамен. А вы только заменяете его временно. Вам платить нельзя». Светлана даже глаза закрыла от облегчения. «Спасибо вам, огромное спасибо. Я им пробовала сказать, а они ни в какую не слушают и все. И как-то так страшно с ними, знаете?» «Конечно знаю. Я в Афганскую служил, немного знаю. Потому и сказал, что вы — моя женщина, и они должны со мной разговаривать. Это им понятно. Больше они к вам не подойдут, не бойтесь». Светлана смотрела на него, не зная, что сказать. Ситуация была странной, а в голове мелькнула. А я согласна быть его женщиной. Он улыбнулся и сказал. «Ну что, поехали? После всех волнений вам бы отдохнуть надо». Фунтик вздохнул за спиной, и Светлана ощутила такое спокойствие, такую внутреннюю тишину, Что чуть не расплакалась. Вот так начался этот роман.